Глава девятая. Игорь. Я вышел из истории, сел в свой Aston Martin и задумался. Дождь лил, как из ведра, и дробно барабанил по крыше автомобиля. Сегодня все шло на перекосяк. Утро началось неудачно. Софья закатила истерику, повела себя как последняя дура и страшно меня разочаровала. Последней каплей стало то, что, как выяснилось, она белочно присваивает чужие идеи себе. Софья обманывала меня, а такие вещи я не прощаю. И неважно, что это касается работы. Печально, но придётся искать новую пассию. Ближе к вечеру ненормальная сотрудница ударила меня электрошокером. Плечо и рука до сих пор онемевшие. И главное, за что? Чисто машинально погладил я по коленке. Я же видел, что ей это нравится. Она потянулась ко мне, и я не ожидал подвоха. Я поцелую, ожидал, а вместо него получил удар током. Не поймёшь этих женщин, сами не знают, чего хотят. Надо отдать этой ненормальной должное, смелое, если не сказать отчаянное, настырное, работает увлечённо. Однозначно талантлива. Такой сотрудник просто находка для фирмы. Да ещё и симпатичная, когда приведёт себя в божеский вид. На корпоративе я её даже не сразу узнал. Вместо гнезда на голове красивые русые волосы ниже плеч, элегантное коктейльное платье, синий цвет ей к лицу. Пусть и не брендовое, но воранцовое и очень идёт, подчёркивает фигуру, а фигура у неё отличная. О уж точно не хуже Сонькиной. Грудь, конечно, маловата, но это не главное. Есть в этой чаиной девчонке какой-то шарм. Прямолейнейная она, честная, без выкрутасов. Говорит, что думает и знает себе цену. Не позволила мне ей тыкать. Другая бы на её месте за честь посчитала. Зачем Полина после своей идиотской выходки припёрлась на корпоратив, оставалась для меня загадкой. Я был уверен, что она страшно расстроена, возможно, плачет от угрызений совести, и уж точно не посмеет сюда заявиться. Думала, она переживает, но нет. Эта неугомонная пришла в ресторан, предположил, что хочет попросить прощения. Я собирался её немного помучить, но потом извинения принять, холодно официально, чтобы поняла, кто она и кто я. Тем больше её должно было удивить моё великодушие. В понедельник ей предстоит вступить в новую должность, и она будет мне за это безмерно благодарна, я надеюсь. Я видел, что Полина наблюдает за мной. Конечно, она всё-таки хочет извиниться, но на её лице читалась нерешительность, но искреннего раскаяния я не заметил. Я делал вид, что не вижу её в упор. Было интересно, как Воронцова поведёт себя с Но всё опять пошло не так. Воронцова осталась верна себе. Вместо извинения она облила меня коктейлем. Полина просто выплеснула его мне на грудь, потом сняла с моего ремня дольку лимона, повертела в руке и нахально ухмыльнулась, весело ей. Извинилась как-то невнятно, что-то типа: "Пардон, меня толкнули, но вы это заслужили". Так я не понял, издевается она надо мной или нет. В результате я в туалете пытался отмыть пятна на футболке, которую в прошлом месяце привез из Милана Валентино, не из дешевых, и очень хорошо эта футболка на мне сидела. Скоро в туалет заявился младший брат Софьи с точно такими же синими пятнами на рубашке, но в отличие от меня у Димы еще и голова была мокрая. Мне трудно догадаться, кто его так уделал. Похоже, Полина не соврала, ее действительно толкнули. Зря я на нее разозлился и толкнул ее в самый неподходящий момент Шаронов младший, кретин и редкостный подлец. Так мелко отомстил ей за неудачу в импровизированном конкурсе. Дима промычал что-то нечто на разделной о коварстве Полины и ее происках. И я посоветовал ему заткнуться и оставить девушку в покое. Очень хотелось дать Диме в глаз, но я сдержался. Натуральный мерзавчик. Теперь не сомневался, что именно по его вине я оказался в идиотском положении. Футболку замыть мне не удалось. Плоха из меня прачка. Синие пятна расплылись ещё больше. Надеть такое безобразие невозможно. Буду похож на бомжа, а не на босса. Пришлось снять футболку и отправляться домой. Не смущать же голым торсом изголодавшихся по мне сотрудниц. Впрочем, уже довольно поздно. Корпоратив продлится ещё чуть больше часа. Я не обязан присутствовать на нём до самого конца, так что мой уход вполне уместен. Пусть подчинённые веселятся, а я поеду приходить в себя после напряжённого дня. Просто чудо, что Воронцова меня насмерть не пришибла. С неё станет. Мотор автомобиля утробно заурчал. Пора домой. Хватит на сегодня приключений. Приведу себя в порядок и высплюсь, как следует, куда доехать на квартиру, которая рядом или в загородный дом. Нет, туда слишком далеко, а я сегодня морально измотан. Поймал себя на мысли, что девчонка меня заинтриговала. Хороша, ах, как хороша. И интересна на мне своей непосредственностью. Ливень всё усиливался. Я отъехал совсем недалеко от Астории, как увидел Полину, бодро шлепающую по лужам. Она обхватила себя руками, наклонила голову и сердито шла сквозь дождь и темноту к какой-то одной ей ведомой цели. Мне показалось, и я услышал сердитый цокот ее каблуков и хлупанье воды в туфлях. Мне стало жаль девчушку, простая не дурочка, заставил сесть в машину. Она долго отказывалась, но в итоге вода и холод сделали свое дело. Полина расположилась на переднем сидении и залила его дождевой водой, которая в обилии стекала с нее. Отдал ей свой пиджак и остался по пояс голый. Надеюсь, Полина больше никакой фокус не выкинет и еще раз не ударит шокером за то, что я сижу перед ней в таком виде. Она назвала мне адрес и через несколько минут. Я остановил автомобиль у старинного двухэтажного дома. Двери у этого чуда архитектуры были замурованы, зато посредине здания зияло тёмное подворотня. "Спасибо", широко улыбнулась Полина и вернула мне пиджак. "Вот и дождь почти кончился". Искренне у неё улыбка, никакой подоплёки, просто благодарна мне, что я её подвёз. "Ты здесь живёшь?" удивился я. И как попасть внутрь? Со двора, пояснила Полина. Подворотня походила на вход в тоннель, ведущий в другой мир. В этом мире, судя по всему, и живёт Воронцова. Подожди, я тебя провожу. Там же темно, как в погребе. Ничего, я привыкла. Поэтому электрошокер ношу с собой. Так, на всякий случай. Здесь вечерами кого только не встретишь: и алкоголики, и хулиганы, но пока обходилось. Она замялась, и я его сегодня первый раз применила. Верю, но у тебя это получилось вертузно. Девушка смутилась окончательно, но промолчала. Видимо, решила, что один раз передо мной извинилась, и хватит. Мы вышли из автомобиля, и подворотня поглотила нас. Полина зажгла фонарик на смартфоне. Осторожно, тут грязно, предупредила она. Но было поздно. Я вляпался в студенистую жижу, которая натекла со двора. Лучше не думать, что это может быть. Воздух подворотни был спёртый, пах старым гнилым деревом и какой-то кислятиной. Мы продолжили путешествие в другой мир, и то, что я увидел, произвело на меня удручающее впечатление. Одинокий фонарь над пошарпанной дверью слабо освещал убогий двор. заваленные ящиками, железными листами и прочим хламом. Посереди двора под кривой старой яблоней стояла раздолбанная ржавая копейка. Её окна были заделаны фанерой. Вокруг машины в изобилии валялись мелкие гнилые яблоки. Даже не предполагал, что в центре города есть такие трущобы. Просто предместье Бомбея или Йоханнесбурга. Можно подумать, я попал в прошлое или параллельную реальность. Ну вот я и дома, усмехнулась Полина. Убого, да? Как тебе сказать? В целом ничего, главное, что в центре эта твоя квартира. Не стоит говорить правду об этой жалкой лачуге. Нет, что вы? рассмеялась девушка и нажала кнопку звонка. Мы на ты перешли, напомнил я ей. Она заметно смутилась, видимо, подбирала слова, чтобы не обращаться ко мне ни на ты, ни на вы. Я снимаю тут комнату временно. Подкоплю денег и найду что-то получше. А так и вроде как в центре, и работа рядом. Все в шаговой доступности. Она снова нетерпеливо нажала на звонок. Спит похоже моя хозяйка. Сейчас ругаться будет, что я поздно вернулась. За дверью раздались шаркающие шаги. Это я, Татьяна Васильевна. Простите, что разбудила. Дверь приоткрылась, и из-за неё выглянуло сморщенное старушечье лицо, натуральная ведьма. Проститутка! заорала бабка высоким голосом, срывающимся на фальцет.